Глава 69. Наводнение По мере того, как путники продвигались вперед, местность принимала вид более и более странный. Поля, казалось, превратились в пустыню. По лугам не видно было ни одного живого существа. На всем пространстве этих величественных равнин, по густой опушке леса, всюду, куда достигал взор, не видно было ни одного человека, не слышно ни одного звука. Природа, казалось, ждала своих обитателей, еще не сотворенных, накануне дня их творения. Наступил вечер. Генрих, полный той же тревоги, которая была и у его спутников, ехавших впереди, хотел прочесть в воздухе, на деревьях, в небесной синеве, в самих облаках разгадку этого одиночества природы. Только три существа оживляли эту безмолвную пустыню. Рэми и его спутница, наклонившиеся немного вперед и прислушивавшиеся, не долетит ли до них какой-нибудь звук. За сто шагов позади их ехал Генрих, сохранявший постоянно то же расстояние и все в том же положении. Наступила холодная и темная ночь. Северо-восточный порывистый ветер свистал в воздухе и наполнял эту пустыню еще большим ужасом. Рэми остановил свою спутницу, положив руку на узду ее лошади, и сказал... Вы знаете, доступен ли я страху? Знаете, обернусь ли я хоть раз назад для спасения своей жизни? Но в этот вечер со мной происходит что-то особенное. Какое-то оцепенение овладевает мной, мутит мой ум, уничтожает мою силу и запрещает мне идти далее. Назовите это трусостью, боязнью, страхом, даже паническим, но я вам сознаюсь, в первый раз в моей жизни я чего-то боюсь. спутница его обернулась, может быть все эти грозные предсказания для нее не существовали, может быть она ничего не замечала. Он всё тут спросила она. О теперь дело совсем не в нем, отвечал Рами. «Не беспокойтесь, прошу вас. Он один, а я стою одного человека. Нет, а опасность, которую я боюсь более инстинктом, чем умом, это приближающаяся, угрожающая нам опасность, которую мы теперь, быть может, уже не можем избежать, заключается не в нем. Я сам не знаю ее. Вот почему и называю опасностью. Вот почему и боюсь». Спутница его опустила голову. «Взгляните сюда!» — сказал Рэми. «Видите вы эти ивы, которые так сильно качают своими черными верхушками?» «Да, вижу». «Около этих деревьев я вижу какой-то домик. Прошу вас, пойдемте туда. Если он обитаем, тем лучше мы попросим приюта. Если он пуст, все-таки займем его. Прошу вас, не отвергайте моей просьбы». Волнение реми, его дрожащий голос, убедительность его слов заставили графиню согласиться на его просьбу. Она повернула лошадь по направлению, показанному Рэми. Несколько минут спустя путники уже стучались в дверь этого дома, построенного в самом деле под ветвистым навесом огромных ив. Ручей, впадавший в Нету, маленькую речку, находившуюся за четверть лье отсюда, окаймленный тростником, тек в зеленых берегах, орошая своим журчащим потоком крыльцо. За домом, выстроенным из кирпича и покрытым черепицей, находился маленький садик, обнесенный решетчатым плетнем. Все это было пусто, уединенно, безжизненно. Никто не отвечал на сильные удары и стук путешественников. Реми, не колеблясь, вынул свой нож, отрезал ветвь ивы, воткнул ее между дверью и замком и повис на нем всей тяжестью своего тела. Дверь отворилась. Реми быстро вошел. Во всех его поступках, во всех движениях заметна была лихорадочная деятельность. Замок самый здоровый, который только мог сковать соседний кузнец, уступил его силе почти без сопротивления. Рэми быстро ввел свою спутницу в дом, запер за собою дверь, заколотил ее огромным гвоздем и, укрепившись таким образом, наконец вдохнул в себя воздух так глубоко, как младенец в минуту появления своего на свет. Кроме этого, он нашел место, где мог укрыть свою госпожу. Он поместил ее в единственной комнате второго этажа, где он ощупью отыскал кровать, стул и стол. Потом, немного успокоившись насчет своей госпожи, он сошел в нижнее жилье и через затворенные ставни окна стал наблюдать за движением графа, который, заметя, что они вошли в дом, тотчас же и сам подъехал к нему. Мысли Генриха были мрачны и оказались почти одинаковыми с мыслями Реми. «Верно, — думал он про себя, — какая-нибудь неизвестная для нас опасность, но очень известная для здешних жителей, угрожает этой стране. Война разлилась здесь кровавым потоком. Французы готовятся к приступу, а, может быть, и взяли уже Антверпен. Объятый ужасом, крестьяне, вероятно, покинули свои жилища и пошли искать убежище в городах». Это объяснение было очень правдоподобно, очень естественно при таком состоянии страны, но оно не удовлетворяло молодого человека. Кроме того, оно наводило его и на другие мысли. «Что хотят здесь делать Реми и его госпожа? Какая необходимость гонит их в эту страну ужаса и бедствий?» — спрашивал он себя. «О, я все узнаю. Да, теперь настало время говорить с этой женщиной и уничтожить все мои сомнения. Нигде мне еще не представлялось такого прекрасного случая». И он еще ближе подъехал к дому, но вдруг остановился. «Нет, нет», — сказал он с внезапной нерешимостью, очень обыкновенной для любящих сердец. «Нет, я буду мучеником до конца». К тому же, разве не властна она в своих поступках? Разве она не знает, какую сказку выдумал про нее этот несчастный Реми? О, я ненавижу его, этого Реми, который уверял меня, что она не любит никого. Но надо быть справедливым. Разве обязан был этот человек, никогда меня не знавший, выдавать мне тайны своей госпожи? Нет. В моем несчастье нет ни одного бледного луча сомнения. Оно во мне, и тяжелый гнет его я не могу обрушить ни на кого. Мне остается только убедиться в реальности моего несчастья. Остается только увидеть, как эта женщина приедет в лагерь и, кинувшись в объятия другого, скажет ему «Видишь, как я люблю тебя!» Что ж, я последую за ней и туда. Увижу то, от чего кровь и теперь стынет у меня в жилах, и я умру. Этим, по крайней мере, я избавлю от труда мушкеты и пушки. «Господи!» — воскликнул Генрих в порыве горести, вырывавшейся иногда из глубины души его, полной веры и любви. Ты знаешь, искал ли я этого отчаяния. Я, улыбаясь, шел на смерть обдуманную, геройскую, славную. Я хотел пасть на поле битвы с одним именем на устах, со всесильным Твоим именем, Господи, с одним именем в сердце, с именем моей жизни, с ее именем. Тебе, Господи, угодно было изменить мое намерение. Ты назначил мне умереть смертью безнадежной, отравленной муками отчаяния. Да будет твоя воля на земле. Я готов на всё. Потом, вспоминая дни ожидания и ночи полные тоски, которые он проводил перед этим неприступным для него домом, он находил, что кроме сомнения, которое щемило его сердце, положение его теперь было менее мучительно, чем в Париже. Он успевал иногда взглянуть на нее, услышать звук ее голоса, которого он никогда не слышал, и, идя по ее следам, он впитывал иногда живое благоухание, которое распространяет около себя любимая для нас женщина. Потом, устремив взор на домик, в котором она находилась, он продолжал. «Но, ожидая этой смерти, пока она отдыхает в этом домике, я укройся под эти деревья и предамся моей жестокой судьбе». «Ну, мне ли роптать на судьбу? Я могу слышать ее голос, когда она говорит. Я могу видеть ее тень через окно. О, нет, нет, я не ропщу, я не смею роптать, Господи! Я еще очень счастлив!» И Генрих лег под ивы, которые покрывали своими ветвями весь дом, прислушиваясь невыразимо сладостным чувством к журчанию воды, которая быстрой струей извивалась вокруг дома. Вдруг дрожь пробежала по его телу. Грохот пушек слышался с севера и далеко разносился по ветру. «Ах!» — сказал он. «Я поздно приеду. Антверпен берут штурмом». Первым движением Генриха было встать, вскочить на лошадь и скакать, сообразуясь с гулом туда, где происходила битва. Но для этого надо было оставить здесь роковую для него женщину и умереть, не уничтожив своих сомнений. Если бы Генрих не встретил ее на своем пути, он ехал бы своей дорогой, не оглянувшись ни разу назад, не вздохнув ни разу о прошедшем, не пожалев ни разу о будущем. Но, встретив эту женщину, сомнение невольно закралось ему в душу, а с сомнением исчезла и его решительность. Он остался. Около двух часов он лежал, прислушиваясь к отдаленным раскатам пушек, как бы стараясь угадать по звуку их, какая сторона одерживает победу. Наконец, все стало умолкать. Еще через полчаса все затихло. Гром пушек, казалось, не проникал внутрь домика. По крайней мере, если он и достигал туда, то новые обитатели его нисколько не тревожились. «Теперь, — говорил Генрих, — Антверпен взят, и брат мой в числе победителей. Но после Антверпена очередь будет за Гентом, потом за Брюгге, и я еще успею умереть со Славой». но прежде смерти я хочу знать, зачем едет эта женщина во французский лагерь. Итак, после бурных тревог, разразившихся в воздухе, природа как бы в изнеможении погрузилась в глубокое спокойствие, а Жуаес, закутавшись в свой плащ, стал так же недвижим, как и окружавшая его природа. Он уже стал впадать в дремоту, с которой так трудно бороться перед рассветом, как вдруг его лошадь, находившаяся возле него, подняла уши и заржала. Генрих открыл глаза. Лошадь стояла на ногах, повернув голову назад и вдыхала в себя ветерок, который, переменившись перед рассветом, дул с юго запада «Что с тобой?» — говорил молодой человек, вставая и потрепав рукой по шее свое благородное животное. «Чего ты испугалась? Или ты жалеешь о своем прежнем довольстве?» Животное, как бы откликаясь на эту ласку и как бы желая отвечать, быстро понеслось по направлению к Льерру и, раздувая ноздрями, с беспокойным взглядом к чему-то прислушивалось. «А, — прошептал Генрих, — это что-нибудь поважнее. Вероятно, волки идут арьергардом за армией, чтобы полакомиться трупами». Лошадь заржала, опустила голову, потом как молния понеслась от восточной стороны. Но, несясь мимо своего господина, она попалась в его руки. Генрих, поймав за узду, остановил ее. Потом, не касаясь поводьев, он схватил ее за гриву и вскочил в седло. Находясь в седле и искусно владея конём, он заставил его повиноваться. Но через несколько минут Генрих стал сам прислушиваться к тому, к чему прислушивалась его лошадь, и ужас, который овладел бессмысленной тварью, стал овладевать и умом человека. Беспрерывный глухой шум, похожий на сильный и вместе порывистый ветер, подымался в различных точках полукруга, распространяясь, как казалось, с юга на север. Напоры свежего ветра, приносившего с собою как бы частицы воды, прерывали иногда этот долгий шум, который походил тогда на плеск морского прилива, разливающегося по берегу моря, усеянному камнями и галькою. — Что это такое? — спрашивал себе Генрих. ветер что ли нет не то я только по ветру слышу этот шум и притом могу ясно различить два различных звука может быть войско идет по ходам и то нет он прилег ухом к земле я бы услышал шаги шум оружия услышал бы говор голосов нет пожар ли этот шум нет и не то не видать зарева. небо напротив кажется потускнело Шум удвоился и стал еще определеннее. Он уже походил на треск мостовой, по которой неслись тысячи пушек, все приближаясь и дребезжа своим металлическим звуком. Генрих уже думал, что угадал причину этого шума, приписывая его тому, на что он походил, но, подумав немного, он сказал «Не может быть! Мощеных дорог нет с этой стороны! Тысячи пушек не найдется и в целой армии!» Шум приближался все более и более. Генрих пустил свою лошадь в галоп и, въехав на небольшую возвышенность, вскрикнул «Что я вижу?». То, что увидел молодой человек, видела лошадь его еще прежде его, потому что он никак не мог ее сдвинуть с места без шпор, а когда он въехал на высоту, она начала биться, стараясь сбросить своего всадника. Лошадь и всадник увидели на горизонте беловатую массу, которая вдали слилась с небом и, расширяясь, расплываясь на необозримое пространство поравнения, равнине, образовала огромный полукруг, устремлявшийся к морю. Молодой человек смотрел на это поразительное явление, не зная еще, на что решиться. Но, кинув взор свой на место, только что им оставленное, он увидел, что луговина покрывалась водою, что речка, надуваясь как мех, стала выходить из берегов и сливаться с беловатой массой без всякой видимой причины. Вода медленно стала подступать к дому. «Несчастный, я не мог догадаться!» — вскрикнул Генрих. «Вода заливает всю эту равнину! Это наводнение! Наводнение! Фламандцы прорвали плотину!» Генрих, как сумасшедший, кинулся бежать к дому и стал страшно колотить в дверь. Отворите! Отворите! кричал он. Ответа не было. Отвори, Реми! страшно заревел молодой человек. Отвори, это я, Генрих Дюбушаш, отворяй скорей! Вам не для чего было говорить ваше имя, граф, отвечал Реми за дверью. «Я вас уже давно узнал, но я обязан вас предупредить, что если вы выломаете дверь, то за дверью встретите меня с пистолетами в руках». «Но ты не понимаешь, несчастный!» — вскричал Генрих в отчаянии. «Наводнение! Наводнение!» «Полно те сказки-то рассказывать. Не срамите себя глупыми выдумками и подлым предлогом, граф. Я вам говорю, что вы войдете в этот дом только через мой труп». «Итак я войду!» — вскричал Генрих. «Как бы то ни было, именем неба, именем Бога, ради спасения твоего и твоей госпожи заклинаю тебя! Отопри!» «Ни за что!» Молодой человек кинул около себя взгляд и увидел один из тех гомерических камней, которые бросал Аякстеламонит во врагов своих, обхватил его своими руками, поднял на голову и, разбежавшись, бросил в дверь». Дверь разлетелась с треском. В то же время пуля, не коснувшись Генриха, просвистела мимо ушей его. Генрих кинулся на Реми. Реми выстрелил в другой раз, но порох вспыхнул только на полке. "Разве ты не видишь, сумасшедший, что у меня нет оружия?" закричал Генрих. "Не защищайся же против того, кто на тебя не нападает. Взгляни, только взгляни!" И он подтащил его к окну, которое выбил кулаком. "Ну," сказал он. "Видишь ли ты теперь?" «Видишь ли ты?» И он пальцем показал ему на бесконечную скатерть, которая белее на горизонте развертывалась все более и более, как строй бесчисленной армии. «Наводнение!» — прошептал Реми. «Да, наводнение! Наводнение!» — вскричал Генрих. «Оно все увеличивается. Взгляни, у самого крыльца река выходит из берегов. всё прибывает. Через пять минут отсюда нельзя будет выйти». «Сударыня — Сударыня! — вскричал Реми. — Сударыня! — Не кричи, не пугай ее, Реми. Приготовь лошадей, да скорее же, ради Бога! — Он ее любит, — подумал Реми. — Стало быть, спасет. Реми побежал в конюшню. Генрих кинулся на лестницу. На крик Реми госпожа его отворила свою дверь. Молодой человек схватил ее на руки, как ребенка, но она, почитая это за измену или за насилие, выбивалась из сил и цеплялась за загородки. «Но скажи ей, уверь её, кричал Генрих, — «что я ее спасаю!» Рэми услышал призыв молодого человека в ту минуту, когда он выводил из конюшни двух лошадей. «Да, да!» — кричал Рэми. «Он вас спасает! Или, скорее говоря, он вас спасет! Идите! Идите!»